Глава 50 Нас спас Партак. Когда я думала, что уже все кончено, и я ничем не могу помочь Саше, он вбежал в комнату, следом зашла бригада врачей, и Александра повезли в больницу. Я не знаю, что стало с его братом. Ренар точно был жив, когда мы выходили из дома. Я слышала его крики. Это он допустил весь этот кошмар. Он лишил Сашу самого дорогого сделав ему дыру в груди. «Мы в больнице. Я оставляю Машеньку с рожденным и поднимаюсь в хирургическое крыло, где до сих пор оперируют Сашу. Пять часов уже прошло, и я не знаю, выживет ли он. Спартак сдал кровь, это должно помочь, но прогнозов нет никаких. Впервые в жизни меня так страшно, но я боюсь уже не того, что мне придется быть женой Александра». От того, что могу стать его вдовой. Не этого ли я хотела все это время? Избавиться от чудовища и чтобы князю было так же больно, как и мне когда-то? Нет, не этого. Саша пережил страшную потерю, и я сама не хочу его терять. Я не знаю, как нам быть вместе, но сейчас я просто хочу, чтобы он жил. Вы князева? Да. Одна из медсестер выходит из операционной. Я получаю список необходимых лекарств. Спартак помогает и Рожден тоже. Похоже, я недооценила уровня преданности этих ребят. Саша не приходит в себя еще сутки. Он очень бледный и весь в каких-то трубках, но он жив. И это то, о чем я молилась последние часы. Когда он открывает глаза, я рядом. И я... я хочу быть рядом. Я хочу, чтобы все закончилось и она была спокойна. Полина так плакала, когда я лежал там на полу. Была рядом и впервые за все эти годы я ощутил, что не один. Полина со мной, как и всегда. Открываю глаза от запаха жасмина. Я сдох и попал в рай. Нет, конечно, мне туда уже заказана дорога. Поднимаю взгляд и вижу Полю. Рядом сидит, за руку меня держит. Крепко так, не отпуская. А еще я помню, как она кричала, что любит. Меня. Глупая. На адреналине сказала видать, а теперь жалеет. Да, точно. Вон, как переживает, глаза красные. Плакала видать. Полин, что ты здесь делаешь? Саша. Сплетаю наши пальцы, и Поле быстро вытирает слезы. Трется щекой о мою ладонь. Я так испугалась, так испугалась за тебя. Девочка моя, не плачь. Маша где? Вы перехватили ее? Да, она в палате, невредима. Рожденный Спартак, они помогли. У меня от сердца отлегает. Кошечка моя, зачем сидишь здесь? Зачем ты рядом? Ждала, ждала, когда ты проснешься. Прости, Саш, из меня никудышный стрелок. Схлипывает, и я пальцем ловлю ее слезы. Глаза голубые и красные. Губы тоже раскраснелись. «Полин, я дам развод. Не бойся ничего. Ты все теперь знаешь. Знаешь, как сильно я ошибся. Пусть я выжил. Свободно ты, Поль. Уходи!» Смотрю на нее, а внутри все переворачивается и горит. Больно. Отрывать от себя по-живому невыносимо просто. Да вот только так надо. Обязан я, после всего, отпустить ее. Она встает и идет к окну, обхватив себя руками. Саш, не надо. Ты ни в чем не виновата передо мной. Ты мне ничего не должна. Я буду вам помогать. Во всем. Маша буду отцом, но не стану тебя принуждать. Хватит. Натерпелась ты и так сполна. Все, иди. Ору и кривлюсь от боли в боку. Видать, разрезали мне все брюхо. Я чувствую трубки в животе. Она не двигается. Вижу только, что ревет. Ну не мучай ты меня, Поля. Я не могу встать и подойти к тебе. Пожалуйста. Ну послушай ты меня хоть один раз. Как придурок. Любить ее и отпустить потому, что так, сука, надо. Так необходимо. Я не уйду. Оборачивается. Я же сказал, Маше буду помогать. Вы ни в чем не будете нуждаться. Хватит принуждать себя. Тем более, похоже, я теперь овощ. Я не хочу быть тебе обузой. Я не хочу больше видеть страха в твоих глазах. Ты правда хочешь, чтобы я ушла сейчас? Навсегда? Молчу, сцепляя зубы. Ну что мне ей сказать? Нет у меня слов. Нет мне оправданий. Ни одного. Да. Почему? Просто скажи, почему. Назови хоть одну причину. Потому что я люблю тебя, Полин. Счастье тебе хочу, а не чудовище под боком. В ее глазах блестят слезы, и я все думаю, сейчас она хлопнет дверью. Но Полина подходит и опускается рядом со мной на постель. Смотрит на меня. Чего ты хочешь, Саш? Скажи мне, чего ты на самом деле хочешь? Чтобы ты ушла чтобы бросила и забыла свое чудовище. Вру безбожно, я хочу, чтобы она осталась, чтобы обняла и прижалась ко мне. Я до чертей хочу услышать ее запах жасмина снова. Полина молча кивает и идет к двери. Нажимает на ручку, открывает ее и меня прорывает. К чертям. Мог бы, ползал бы уже перед ней на коленях, вымаливая прощение. Не уходи, прошу, Поленька. Не уходи. Хочу быть с тобой, любить, оберегать. Хочу тебя, девочка. Женой моей настоящей будь, по любви, не по принуждению. Если хочешь, будь со мной. Останавливается и оборачивается. Смотрим друг на друга. А после Полина подходит ко мне, и я все жду, что она пощечину мне влепит, но она лишь наклоняется и целует меня в губы. Почему? Я хочу быть с тобой, Саш. Зачем тогда сказала, что любишь? Испугалась моя кошечка. Сломал я тебя, девочка. Нет, не потому что испугалась, а потому что это правда. Не чудовище ты, Саш. Расколдовала я тебя. Тебе больно, я знаю. Дай разделить эту боль с тобой. Не бойся подпускать к себе. Пусть мы не та семья, которую ты выбрал. Вы самое дорогое, что есть у меня, Полин. Вы моя семья. Нет у меня больше ничего. Саш, прости меня, прости, девочка, прости. Простила я, простила, когда полюбила. Буду с тобой, буду. Не обидишь ты меня, Саш, я знаю, знаю.